Глава 12. Этот день стал для лондонцев чёрным понедельником. Весь день через небольшие интервалы поступали сообщения о погибших и раненых. Самой страшной оказалась трагедия в метро. Нападение на школу стояло на втором месте. Были и другие жуткие случаи. Погиб мужчина, который пошёл в гараж, а гараж оказался полон крыс. Растерзан грудной ребёнок. Коляску с ребёнком выставили на солнышко, оставили без присмотра. Крысы вытащили ребёнка из коляски и разорвали на куски. Ещё одна жертва — священник, который любил по утрам молиться в одиночестве в церкви. Крысы напали на двух электриков, пришедших обновить проводку в старом доме. Пенсионерка, живущая на верхнем этаже нового жилого дома, открыла дверь, чтобы забрать молоко, а в квартиру ворвались крысы. Уборщица сняла крышку с мусорного ящика, а из него на женщину кинулись две прятавшиеся там твари. Но были и фантастические случаи спасения. Почтальон относил почту в квартиру, расположенную в цокольном этаже, и вдруг увидел три пары злобных глаз, следящих за ним из угольного бункера. Почтальон бросился на утек. Крысы не погнались за ним. Группа докеров была окружена крысами в сарае. Они спаслись, выбравшись на крышу через люк. Молочник отбился от двух чёрных крыс, бросая в них бутылками с молоком. Обнаружив прихожие крыс, домохозяйка помчалась наверх и выпрыгнула на улицу через окно в спальне. Но самый фантастический случай произошёл с мальчишкой, разносчиком газет, который решил утром сократить себе путь и наткнулся на стаю в 30-40 огромных крыс. Проявив необычайное для четырнадцатилетнего мальчика хладнокровие, Он спокойно прошёл сквозь стаю, стараясь не наступить ни на одну крысу. Непонятно по какой причине, но крысы пропустили его, не причинив вреда. Мальчишки ни за что бы не поверили, если бы это не видели с дороги двое мужчин, шедших на работу. Никто не смог объяснить это сказочное спасение. Население Степни, где произошло большинство нападений, охватил страх. И не только страх, но и гнев. Люди стали обвинять местные власти в полном отсутствии необходимой санитарии района. Раздались голоса, что давно пора разобрать развалины, которые никто не трогал с самой войны, и снести старые дома. Отдельная тема мусор с рынков и свалок. Его никогда не вывозят вовремя, а все это убежище и рассадник отвратительных тварей. Местные власти в свою очередь винили правительство, утверждая, что Министерство здравоохранения провело лишь Поверхностное расследование, что на уничтожение крыс выделяется недостаточно средств, времени и людей, что не были приняты все необходимые меры для полного уничтожения крыс. Правительство провело публичное расследование, и вся ответственность была возложена на Фоскинса, помощника министра здравоохранения. Он признал вину и подал в отставку, понимая, что от него именно этого и ждут. Фирма Redkill тоже получила свою порцию критики. Дератизаторов обвинили в безалаберности и разгильдяйстве. Правительство публично устроило им разнос, но они пытались оправдаться тем, что имеют дело с неизвестным видом грызунов с непредсказуемым поведением. Рэдкил обратилась с просьбой предоставить фирме еще один шанс расправиться с крысами, но правительство отдало распоряжение, чтобы все организации Англии, отвечающие за уничтожение вредителей, работали в тесном сотрудничестве и взаимодействии. Дело быстро переросло в политическое. Лейбористы обвинили консерваторов, находящихся у власти, в том, что их никогда не волновали условия жизни рабочих, что они ничего не предприняли для расчистки развалин, позволяли грязи собираться на улицах и не рассматривали предлагаемые ими, лейбористами, планы модернизации всей канализационной сети Лондона, чтобы полностью решить проблему отходов огромного города. Консерваторы отвечали, что условия жизни рабочих ухудшились не внезапно, не за один день, что они ухудшились при предыдущем лейбористском правительстве. Консерваторы обратились к статистике жилищного строительства в Лондоне, причем не только в Истенде, но и в других районах города. Они утверждали, что после строительства новых районов грязи на улицах стало намного меньше. Все восточные станции метро были закрыты до проведения полной эдератизации всех тоннелей однако большинство лондонцев перестали вообще пользоваться метро. Поэтому наверху часы пик стали просто кошмарными. Докеры объявили забастовку и отказались работать в доках, где угроза нападения крыс была, похоже, наиболее сильной. Мусорщики прекратили убирать мусор, не желая рисковать жизнью, опасаясь, что в мусоре могут прятаться ужасные твари. На помощь была привлечена армия. В такое время нельзя было оставлять на улицах мусор и отходы. Муниципальные рабочие, которые следили за канализацией, естественно, тоже отказались работать, несмотря ни на какие уговоры. Когда стало известно, что крысы переносят смертельную болезнь, паника стала еще сильнее. Люди, живущие в Восточном Лондоне, потребовали немедленной эвакуации. Власти уговаривали сохранять спокойствие, утверждая, что ситуация находится под надежным контролем. Родители отказывались отпускать детей в школу. Вспомнили, как детей эвакуировали из Лондона во время войны и тоже начали вывозить детей во все части страны. В подвалах, мусорных ящиках, садах раскладывали яд, но погибали только обычные крысы, мыши и другие вредители. Люди перестали ходить в рестораны. Многие мясники решили временно закрыть свои лавки. Пугала сама мысль находиться рядом с сырым мясом. Никто не соглашался работать в ночную смену. А нападения крыс продолжались. Всё больше людей погибало от ран или укусов, или от того и другого. Хотя кампании по уничтожению вредителей должны были работать сообща, каждая старалась опередить другие и найти решение проблемы. Яды оказались неэффективными, потому что крысы, похоже, питались только человечиной или мясом животных. Испробовав обычные яды, стали применять фтористы натрий и ацетат фтора. Но они, как и фосфицинга и окисмышляка, не дали результата. Расправа с крысами в школе показала, что наиболее эффективным способом борьбы с ними является газ, но для его применения крыс необходимо было загнать в ограниченное пространство. Газ закачивали в канализацию, подвалы старых зданий. Потом туда спускались разведчики в защитной одежде. Они находили очень много издохших обычных крыс, но очень мало гигантских. Харис стоял у окна своей квартиры и смотрел на маленький парк, окружённый высокими домами с балконами. В эпоху регенства всё это должно быть было великолепным, но сейчас пришло в запустение. И всё же картина, открывающаяся из окна, действовала на Харриса успокоительно. А у него, после сражения в школе с крысами, сдали нервы. Ему необходимо было расслабиться. Сейчас, когда школа Святого Михаила и другие школы в Поплоре были закрыты, Харрис ждал нового назначения. Он стоял у окна, думал о своем будущем, смотрел на тихий маленький парк и чувствовал, что огромное напряжение внутри постепенно ослабевает. Зазвонил телефон. Харрис снова весь напрягся. Телефон продолжал звонить. Харрис взял трубку. «Алло, мистер Харрис, это Фоскинс». «Здравствуйте, мистер Фоскинс», — удивленно поздоровался Харрис. «Чем могу? Не могли бы вы нам немного помочь, старина?» — Ну, конечно, я... Наши ребята хотят задать вам несколько вопросов. Ничего особенного, это ненадолго. Видите ли, оказалось, что вы один из очень немногих людей, которые вплотную сталкивались с крысами-убийцами и остались живы. Не могли бы вы заглянуть сегодня после обеда? — Хорошо, но я думал, что вы... Уволен. Это всё показуха, старина. Чтобы успокоить общественное мнение. Боюсь, министерство здорово нуждается во мне, особенно сейчас. Так что не верьте газетам. «Вот адрес, куда нужно приехать». Когда Харрис приехал по указанному адресу, его встретил сам Фоскинс. Это была ратуша Поплара. «Вполне естественное место для сбора группы по проведению операции», — подумал учитель. Фоскинс ввел его в огромный зал, стены которого были увешаны крупномасштабными картами района, схемами метро и канализационных сетей, увеличенными фотографиями целых и разрезанных гигантских крыс, а также фотографиями их следов. В зале царила лихорадочная активность, но Фоскинс подвел его к группе спокойно беседующих за столом людей. Джентльмены, это мистер Харрис, учитель, о котором я вам говорил, представил его Фоскинс. А это наша команда экспертов, ученые из крупнейших компаний по уничтожению вредителей, биологи, специалисты по санитарии из нашего министерства, даже два военных химика. Харис всем кивнул. Позвольте мне кратко ввести вас в курс дела а потом мы зададим вам несколько вопросов», — сказал Фоскинс. «Мы тщательнейшим образом исследовали этих чудовищ и не нашли в них ничего необычного, за исключением размеров и слегка увеличенного мозга. У них крупные зубы, но они пропорциональны размерам тела. Уши, с первого взгляда, кажутся неестественно длинными из-за того, что они голые, но тоже находятся в абсолютной пропорции с телом. Черные крысы обычно имеют более длинные уши, чем коричневые. Это подводит нас к интересному моменту». Он сделал паузу, жестом предложив Харрису сесть, затем продолжил. «Коричневые крысы, кажется, исчезли из Лондона. Они хуже, чем черные, лазают по стенам, поэтому у них меньше шансов выжить в городе. Черные крысы способны не только лазать по стенам, но даже перепрыгивать с крыши на крышу. Видимо, коричневым крысам становилось все труднее и труднее выживать в большом городе». Долгие годы продолжалась борьба между этими двумя видами, и сейчас, похоже, черные крысы победили. Мы не нашли ни одного следа коричневых крыс. Мы вообще не нашли следов, которые отличались бы от следов черных крыс. Естественно, предположить, что огромные черные мутанты нарушили равновесие, прервал помощника министра один из экспертов. Да, это то же самое, как если бы маленькая страна приобрела водородную бомбу продолжил Фоскинс. «Кажется, коричневые крысы потерпели полное поражение. Один из самых молодых членов нашей команды...» Он взглянул на человека, который только что перебил его, предложил вернуть в город коричневых крыс, но придать им численное преимущество. «Нет необходимости говорить, что мы не собираемся превращать восточный Лондон в поле сражения грызунов, ибо последствия такого шага были бы губительны». Молодой ученый сильно покраснел и и принялся изучать свои ногти. Вот та злодейка, с которой нам пришлось столкнуться. Фоскинс поднял фотографию огромной дохлой крысы. Ратус-ратус. Чёрная или корабельная крыса. В тропических странах их существует несколько видов. Все представители видов имеют примерно такие размеры. Мы полагаем, что какая-то тропическая крыса попала на корабль и таким образом была завезена в Лондон. Здесь она скрестилась с нашими обычными крысами. Так как открыто ввести крыс в Англию трудно, думаю, они были ввезены тайно. Едво ли сейчас кто-нибудь признается, что ввез контрабандой гигантских крыс. «Нам нужна от вас конкретная информация, мистер Харрис», сказал другой ученый. «Нам надо как можно больше узнать об этих тварях. Видите ли, до сих пор не удалось захватить живьем ни одной из этих гигантских крыс». И вы единственный человек, который несколько раз сталкивался с ними и остался в живых. Нам ничего не известно об их поведении. Куда они прячутся после нападений? Почему иногда вообще не трогают людей? Отчего у них вспыхивает голод по человеческому мясу? Даже самая маленькая деталь, которую вы подметили, может оказать нам неоценимую помощь. Харрис рассказал о встречах с крысами. О Киофе, одной из первых жертв,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 спросил Фоскинс. «У меня есть неплохая идея», — сказал биохимик. «Можно испытать вирус на нормальных чёрных крысах. Будем надеяться, что на мутантах он тоже сработает». Обсуждение продолжилось. Вспыхивали споры, искались решения. Харрис очень гордился, что оказался в самом центре разрабатываемой операции, но в голове за засела мысль, что он что-то упустил. «Очень хорошо», — подвёл итог шумному обсуждению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 Спросил Фоскинс, доставая бумажник. Бочковое пиво. Пин до бочкового пива и джинстоником, пожалуйста. Они нашли тихий угол и сели в кресло, обтянутые кожзаменителем. заменителем За ваше здоровье, сказал Фоскинс. За ваше, ответил Харрис. Несколько секунд они пили молча. Я удивлен, заметил Харрис. Чем? Тем, что вы продолжаете руководить операцией. А это.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 а их детёныши через три месяца сами могут рожать. «Вы, учитель, вы должны понимать, что если мы быстро не уничтожим этих тварей, они захватят весь город. Ещё? Нет, мне пора. Меня ждут. Да-да, конечно». Опять рассеянно согласился Фоскинс, потом поинтересовался более весёлым тоном. «Тогда до утра. Вы хотите, чтобы я пришёл? Ну да. Вы сейчас член команды, старина». О своем начальстве не беспокойтесь, я с ними всё улажу. Если хотите знать, я уже обо всём договорился. Вы уверены, что не хотите ещё выпить? Ну, хорошо. До завтра. Харис с облегчением покинул паб. Он не мог себе объяснить, почему недолюбливает Фоскинса. Может, из-за непредсказуемых настроений? Только что весёлый, приветливый, общительный и эффектный, через минуту презренный человек.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 все менее и менее осторожными, и, что самое худшее, менее разборчивыми, этому необходимо было положить конец. Но Розмари опередила меня и бежала с чертовым туристическим агентом. С туристическим агентом, подумать только. Фоскинс сделал все, чтобы замять скандал, но сплетины избежать не удалось. Ему не оставалось ничего другого, как еще яростнее взяться за работу —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 И потом можно отправляться в клуб. Расскажу ребятам, что всё идёт хорошо. Намекну кое-кому о плане. Не слишком много, на тот случай, если не сработает. Но достаточно, чтобы они поняли, что старина Фоскинс вновь добился успеха. Сейчас боль притупилась, но пока нет смысла возвращаться в пустой дом. Ребята всегда рады видеть меня. Надеюсь. Он осушил стакан и вышел на улицу, где ещё не начало темнеть. Каждое утро Харис ходил к половине девятого в ратушу Поплара. Вместе с Фоскинсом и топографом они определили 10 наиболее вероятных мест, где могли быть крысиные норы. А к концу недели биохимики нашли нужный вирус. Они только смеялись над восхищением Хариса по поводу их оперативности. Это не проблема, получил он ответ. Видите ли, вирус у нас уже есть много лет. Мы получили его у немцев еще после войны. Они работали над проблемой уничтожения всего нашего скота так, чтобы не пострадало население, и нашли способ. К счастью для нас, война закончилась до того, как они испытали вирус. С тех пор все сведения о нем хранились в глубоком секрете. Наряду с еще несколькими подобными штуками. Вся трудность заключается в том, что много времени отнимают поиски противоядия. Мы вовсе не хотим уничтожения всех животных в стране. Мы нашли антитоксин, который легко можно ввести животному с помощью инъекции через пищу или воду. Он уже производится в больших количествах. А мы работаем над сывороткой на тот случай, если антитоксин откажет. Это самая элементарная подстраховка. Мы абсолютно уверены в надёжности антитоксина». Фускинс поздравил всех с превосходной работой, и они приступили к разработке плана операции. «Очень хорошо, джентльмены». Подвел итог обсуждению помощник министра: во вторник, в 6 утра, начнем развозить зараженных щенков по намеченным местам и предоставим несчастных животных их судьбе. Вопросы? Да. Харис поднял руку, но тут же опустил, сообразив, что подражает своим бывшим ученикам: А что, если на нас нападут крысы? Все будут в защитной одежде, мистер Харрис. Это обычная процедура в подобного рода операциях. Думаю. — Мы найдем подходящие, хотя, может, и несколько неудобные костюмы. Фоскин заглядел присутствующих. — Еще вопросы? — Да, — ответил Харрис. — Мистер Харрис? — А что будет, если он не сработает? — Если кто не сработает? — План. — Тогда да поможет нам Бог, мистер Харрис. Серый рассвет окутал туманом заброшенный канал. Тишину не нарушали даже птицы. Время от времени от лёгкого утреннего ветерка по грязной воде пробегали волны, лизавшие каменные бока рукотворной реки. Тишину нарушило негромкое тявканье. Вдоль берега шли пять человек, похожих на пришельцев с другой планеты. С головы до ног они были упакованы в плотный, похожий на пластмассу материал, а на головах у них были шлемы с огромным стеклянным забралом. Двое несли большую корзину. Крышка корзины — Время от времени подпрыгивало, словно обитатели переносного дома хотели из него выбраться. Один из людей показал на берег канала, и корзину поставили на землю. «Первая точка», — сказал Харрис. Он уже порядком вспотел в тяжелом костюме. Учитель поднял забрало, чтобы его легче было слышать. «Здесь мы видели крыс в последний раз. Они приплыли сюда, вылезли на берег и скрылись в той дыре. Он показал на другой берег». Корзину открыли, из нее достали трех маленьких щенков. Харис нежно погладил одного. Бедняга, подумал он. Молодой ученый Стивен Говард тоже поднял забрала и вытер лицо рукой в перчатке. Двоих давайте привяжем, а третьего отпустим, предложил он. Так рысы быстрее найдут их. В твердую землю вбили металлический колышек и к нему привязали двух щенков. Ну ладно, малыш, иди. Он опустил своего щенка на землю и легонько подтолкнул его. Но щенок не хотел уходить. Он лизнул учителю руку и посмотрел на него. «Вперед, малыш! Ты умираешь за королеву и родину!» Щенок сел и уставился на учителя. «О, Господи!» — пробормотал Харис, «Это труднее, чем я думал!» Говард достал из корзины сырое мясо. «Это должно соблазнить его. Вообще-то мясо для крыс, но я не понимаю...» Почему эти бедолаги не могут поесть в последний раз? Отведу его к мосту и оставлю там с мясом. Вот тебе, малыш. Пошли! Он шлепнул щенка куском мяса по носу. Собака пошла за человеком, пытаясь схватить мясо. Не заходите далеко! крикнул Харрис, когда неуклюжая фигура скрылась под мостом. Люди начали кормить двух оставшихся щенков, вдруг послышались торопливые шаги. Все подняли головы и увидели Говарда. Он быстро возвращался, что-то взволнованно крича и размахивая руками. Сначала никто не мог разобрать, что он кричит, но когда Говард показал на мост, все поняли, почему он так торопится уйти оттуда. В темноте под мостом несколько черных теней окружили щенка. Щенок жалобно заскулил. Харис непроизвольно дернулся к мосту, но его остановила чья-то рука. Он кивнул, понимая, что жизнь одного щенка не идет ни в какое сравнение с жизнями многих людей, которые могут быть спасены. И всё равно, какая ужасная смерть для бедолаги. Вдруг крысы оставили щенка и бросились вслед за Говардом. Вожак быстро догнал неуклюжую фигуру в тяжёлом костюме и прыгнул на человека. Крыса вцепилась в ноги Говарда. Нострые зубы были бессильны против плотного материала. Говард продолжал бежать, волоча за собой прямую тварь. «Козырёк!» — закричал Харрис. Опустите, козырек! Говард услышал и опустил забрало. В это время его догнала еще одна крыса и вцепилась в другую ногу. Говард споткнулся, но не упал. Люди в ужасе увидели, как третья крыса, скарабкавшись по спине, устроилась на плече ученого и начала грызть шлем. Говард тяжело упал, одной рукой угодив в воду. Ему все-таки удалось встать, хоть и на колени. Но к этому времени остальные крысы уже облепили его со всех сторон. Учёный пытался отбиться от грызунов, но они вцепились в него, как гигантские пиявки. То, чего больше всего боялся Харрис, всё же случилось. В плотном материале костюма стала появляться трещина. Вместе с тремя остальными участниками операции Харрис побежал к Говарду. Крысы яростно рвали защитный костюм, даже не уворачиваясь от ударов, которые Говард раздавал направо и налево. Харрис сбросил двух тварей в воду, в расчёте, что они, оглушённые, утонут. Остальных отцепить не удалось. Не обращая на них внимания, Харис поднял Говарда на ноги и потащил вдоль берега канала. Остальные тоже отбивались от крыс, хотя все прибывали. Люди медленно шатаясь отступали к дыре в заборе. За забором они миновали скулящих щенков. Часть крыс отстала, набросившись на более лёгкую добычу. К фургонам, услышал Харис приглушённый крик. Там есть газовые баллоны. Теперь идти было легче, потому что большинство крыс скучились вокруг мяса, разбросанного рядом с щенками. Помогая друг другу, люди добрались до забора и пролезли в дыру. Внезапно все крысы, которые еще продолжали цепляться за них, спрыгнули на землю, словно почувствовав опасность оказаться вдали от канала. Хари сбросился на одну, с трудом переборов отвращение, которое вызывала у него извивающаяся тварь. Он схватил крысу одной рукой за шею, а другой за задние лапы. И высоко поднял воздух. Вот вам живой образец! закричал он, стараясь не выпустить крысу. Молодец! похвалил Говард и бросился на помощь. Гигантская крыса оказалась необычайно сильной и яростно сопротивлялась, но Харис и Говард крепко держали ее. Отставшие было крысы неожиданно вновь кинулись к людям и напали на них. Вскоре стало ясно, что без помощи людям не отбиться. Взревели моторы, и к ученым подъехали фургоны. Задние дверцы их распахнулись, и люди начали взбираться в фургоны. Часть крыс продолжала цепляться за их костюмы. Другие стали запрыгивать вслед за людьми в фургоны. Несмотря на шлем, Харис казалось, что он вот-вот оглохнет от шума. Щенки в корзинах яростно тявкали, крысы тонко визжали, люди кричали. Он заметил, что водитель фургона сидит без шлема и перчаток. Харис велел ему защитить голову и руки, но в шуме, Водитель его не услышал. Двое человек с первого фургона торопливо снимали газовые баллоны, отбиваясь ногами от крыс, пытавшихся запрыгнуть в машину. Харрис и Говард сидели уже в фургоне, не отпуская пленницу. Они не обращали внимания на боль от укусов. Сами укусы, по счастью, не доставали до тела, но под ними жесткая материя костюмов больно защемляла кожу. Фургон покатился вперед. Крысы устремились в погоню, пытаясь запрыгнуть в открытые задние дверцы. Некоторым это удавалось. Некоторых люди сбрасывали ногами обратно на дорогу. Наконец дверцу удалось захлопнуть, прищемив одну крысу поперёк туловища. Дверцу потом приоткрыли и столкнули крысу ногой. Открыли один баллон, чтобы уничтожить набившихся в фургон тварей. Они продолжали бросаться на людей. «Это нужно оставить», — приказал Говард. «Найдите что-нибудь...» Куда можно было бы ее спрятать. Она нам нужна живой. Они выбросили из металлического ящика инструменты, запихнули взбешенную крысу внутрь и крепко закрыли крышку. Фургон неожиданно вильнул в сторону. Все встревоженно посмотрели на водителя. Он пытался стряхнуть одну из крыс, вцепившуюся в его незащищенную руку. На крысу направили струю газа, и вскоре она упала на пол к ногам водителя. Водитель стонал от боли. Укушенная рука его повисла, но он продолжал вести машину одной рукой. Газа не пожалели, и через несколько секунд все крысы издохли. «Не переусердствуйте!» — крикнул Говард. «А то щенки тоже погибнут!» Наконец последняя крыса пьяно зашаталась, напряглась и сдохла. Харис и Говард сняли шлемы и печально посмотрели на обреченного водителя. «Второй фургон идёт за нами!» — сообщил Говард, выглянув в заднее окно. Мы уже далеко отъехали, крикнул он водителю. Давайте остановимся и обработаем вашу рану. Он посмотрел на Хариса и в отчаянии покачал головой. Машина остановилась у Бордюра. Через пару минут подъехала вторая. Люди устало выбрались из фургонов, с наслаждением вдыхая после кислого газа свежий утренний воздух. Харис почувствовал тошноту, легкое головокружение и прислонился к машине. Большое количество этого газа... «Может, убить и человека», — сообщил ему Говард. «Тем более в таком ограниченном пространстве. Нам повезло, что мы были в шлемах. Водитель только что потерял сознание, но не из-за раны, а из-за газа. А ведь он сидел у открытого окна». «Бедняга знает, что ему осталось недолго жить», — спросил Харрис. «Головокружение у него еще не прошло». «Сейчас все знают о болезни, мистер Харрис. Он знал о риске и обязан был надеть перчатки». «Может, вам тоже не повезло», — заметил Харрис, показывая на разорванный костюм Говарда. Ученый побледнел и прижал руку к дыре. «Не думаю, что меня укусили», — сказал он. «Но от их зубов у меня по всему телу синяки. О, Господи!» Говард дернул молнию и медленно спустил серый костюм. К своему облегчению он обнаружил, что изнутри одежда не повреждена. Он судорожно вздохнул и тоже прислонился к машине. Через пару минут Говард предложил. «Давайте завезем этого беднягу в больницу. Конечно, это ему не поможет. А потом поедем дальше. Только на этот раз я потребую Фоскинса охрану, ведь это только наша первая точка. Надеюсь, остальные девять не такие опасные». «Думаете, в Попларе еще остались безопасные места?» Слабо улыбнулся Харрис. В тот день на них еще трижды нападали крысы. Харис вернулся вечером домой едва волоча ноги. Он выдохся. И нравственно, и физически. Его нервы почти атрофировались от ужасов, в которых он насмотрелся за день. Харис рухнул в кресло и рассказал Джуди о том, что произошло. Самым страшным местом оказался канал. Особенно нас потрясло то, что случилось с водителем. После этого мы стали вести себя осторожнее. Я еще никогда не видел таких пустынных улиц. Мы оставляли приманку. И быстро уходили. Харис тщательно избегал упоминаний о щенках, зная любовь Джуди к животным и не желая расстраивать ее. В одном месте нам пришлось оставить машину у въезда на улицу, которая вела к реке. Мы вышли и отнесли приманку. А на обратном пути нам дорогу преградили крысы, которые лезли из какого-то подвала. Мы не раздумывали ни секунды. Говард промчался как пуля, прямо через них. Следом за ним все мы, лежаясь как лошади. Слава богу, что на нас были защитные костюмы. Мы залезли в фургон и быстро уехали. Смешно, но, сидя в ратуше, строя планы, мы не понимали, как обстоят дела на самом деле. Сегодняшние события вернули нас на землю. Утром улицы были совсем пустынные, а днём люди ходили только группами или ездили на машинах. Потом нас нашла обещанная Фоскин охрана. Два грузовика-солдат с водяными пушками, огнемётами, газом, всем, чем положено с ними мы чувствовали себя немного увереннее. «Надо было с самого начала брать их с собой», прервала Джуди, сердясь не на Харриса, а на Фоскинса, который руководил операцией. «Да, это верно», кивнул Харрис. «Но мы недооценили крыс. Несмотря на все сообщения, мы просто считали их опасными грызунами. А на самом деле они становятся страшной силой. Даже после бойни в метро и нападения на школу мы не думали, что встретим в один день так много крыс. Я сам выбирал места для приманки, но даже я не был готов к тому, что произошло. Говорю тебе, Джуд, если вирус не сработает, весь район придется стереть с лица земли». «А что если уже поздно?» — вздрогнула девушка. «Ты ведь сам говорил, как быстро они размножаются. Что если они распространились по всему Лондону?» Харис помолчал, потом ответил. «Тогда прощай, Лондон». «Дорогой, давай сейчас же уедем. Ты сделал всё, что мог. Ты помог им. Ты же сам говорил, что твоё присутствие не обязательно. Ты просто тешишь самолюбие Фоскинса. Пусть они сами разбираются с этими тварями. Давай уедем, пока всё не стало ещё хуже». «Перестань, Джуд. Ты же знаешь, что мы не можем уехать. Куда мы поедем?» «На время можно поехать к тёте Хейзл. Ты мог бы устроиться там в школу, а я бы временно поработала в магазине». Сейчас все школы в сельской местности переполнены эвакуированными детьми, поэтому им очень нужны учителя. Нет, любовь моя. Не могу я сейчас уехать. Видишь ли, когда мы ехали сегодня в этой смешной одежде для космонавтов в сопровождении вооружённых до зубов солдат, когда я водил всех по знакомым местам, которые были частью моей жизни, я понял, что обязан дождаться конца. Если хочешь, это ведь моя родина. Пусть это озвучит глупо. Люди, которые находились рядом со мной, были чужими. Для Фоскинса и его министерства поплар мало чем отличается от заграницы. «О, я не хочу сказать, что обожаю поплар или что он у меня сидит в крови. Ничего такого дурацкого. Но я чувствую за него ответственность. Словно это моя старая школа, которая разрушается временем. Понимаешь?» «Понимаю». Улыбнулась Джуди и прижала его руку к своей щеке. Ты болван, Харис! Харис пожал плечами и усмехнулся. Еще сегодня были тяжелые случаи? спросила Джуди. На территории школы мы видели из десяток крыс, которые набросились на собаку. Мы проехали мимо и выбросили приманку, не останавливаясь. Он вспомнил кошмарное зрелище. Его коллеги выбрасывают щенков в самую гущу крыс. Сам он не смог принять в этом участие. Потом, в разбомбленной церкви, Мы нашли два скелета. Кто были те люди и сколько трупы пролежали в развалинах, сказать невозможно. Ясно только, что недолго. На них не осталось и следа одежды. Самое странное, что скелеты лежали крепко обнявшись, как влюблённые. Мы начали вытаскивать приманки и вдруг услышали крик. Одному из наших крыса вцепилась в горло. Он бегал по церкви, как безумный. К счастью, костюм защитил его от укусов, но всех охватил страх. Мы помчались к выходу. Двое парней хотели помочь тому, на кого напала крыса, но быстро обнаружили, что у них собственные проблемы. Они выскочили из церкви втроём, буквально облепленные крысами. Как только они выбежали, на проём направили водяные пушки, чтобы не выпустить остальных тварей. Солдаты штыками закололи выскочивших крыс. Хотели пустить в церковь газ. Но Говард запретил им делать это. Нам нужны были живые крысы, чтобы заразить их вирусом. После церкви особых неприятностей не случилось, хотя это была не последняя наша встреча с крысами. Мы научились быть осторожными и не отходили далеко от фургонов, а при малейшем признаке опасности прятались в них. Никто из нас не проявил особой храбрости. Мы слишком хорошо понимали опасность. Мне не нужен герой. Харис, сказала Джуди. — Поверь мне, у тебя не будет мёртвого героя. А что теперь? Подождём и посмотрим, как действует вирус. Если всё будет в порядке, распространится он очень быстро. Недели через две мы будем знать, как обстоят дела. А если не сработает? Что тогда? Тогда крысы перестанут быть проблемой только из стенда. Власти не смогут преградить им доступ в другие районы и они разбегутся по всему Лондону. Если это случится, не хотел бы я находиться поблизости.